«Вот видишь», — сказал я, продолжая начатый разговор, «а между тем Диккенс Уорд создан с помощью всех тех же информационных нанотехнологий». «Ну и что?» — безразлично дернул плечом Ворный. «У нас под Архангельском церковь стоит, без единого гвоздя построена. «А при чем здесь это?» — не понял я. При том, что церковь одним топором срубить труднее, чем парк развлечений с помощью нанороботов склепать». «По-твоему, выходит, смысл жизни заключается в преодолении трудностей?» «Смысл жизни заключается в том, чтобы быть уверенным в себе и в завтрашнем дне», – пафосно изрек Ворный. «Не новость, это я от него уже слышал. Люди, живущие в едином информационном пространстве, имеют все необходимое». «Не имеют, а получают», – уточнил Владимир Леонидович. «Пусть так», – не стал спорить я. «Какая разница?» Вы разучились делать что-либо сами, своими руками. Для того, чтобы чем-то себя занять, совсем не обязательно топором махать. Существует наука, искусство, творчество. Тот же Диккенс Уорд создан с помощью информационных нанотехнологий, но придумали и спроектировали его люди. Ну — Ну-ну, — ехидно усмехнулся ворный. Ты лучше подумай о том, что если в один прекрасный день информационные башни исчезнут, вы останетесь с голыми задницами и без куска хлеба. С чего вдруг информационные башни должны исчезнуть, искренне удивился я. А с чего вдруг они появились 20 лет назад, вопросом на вопрос ответил Ворный. На сей счет существовала общепринятая теория, но мне не хотелось ее пересказывать, тем более, что Ворный наверняка ее знал. Тем не менее, он ждал ответа. Поэтому я решил отделаться общими фразами. В какой-то момент в развитии новых направлений науки и техники, главным образом компьютерных, информационных и нанотехнологий, произошел качественный скачок, результатом которого стало появление первых информационных башен. «Ага!» ворный многозначительно кивнул и расплескал водку по стаканам. «А кто конкретно их создал?» Я взял свой стакан. Появление первых информационных башен стало результатом самоорганизации высокоинформативных наносистем. В средние века люди тоже верили в то, что мухи самозарождаются в куске гнилого мяса. Ворный поднял свой стакан. Мы чокнулись и выпили. «На сегодня достаточно», — сказал я, ставя пустой стакан на стол. «Как скажешь», — кивнул Ворный. «Так что насчет витализма?» «То, о чем я говорю...» Скорее уже ближе к синергетике. «Да как хочешь, называй!» Махнул рукой Ворны. «Все равно туфта!» «Почему?» «Потому что ни один нормальный человек не поверит в то, что сотня другая нанороботов, случайно оказавшихся в одной банке, смогли самоорганизоваться настолько, что начали воспроизводить сами себя и самосовершенствоваться, а в конце концов пришли к мысли, что для блага всего человечества пора начать возводить информационные башни. — У тебя есть другая гипотеза? — Глупо спрашивать. Конечно, есть. — Это начало вторжения, — с невообразимо серьезным видом изрек майор Ворный. — Ага, — насмешливо кинул я. — А ты не агакой. — прищурился Владимир Леонидович. — Лучше сам мозгами пораскинь. Откуда взялись информационные башни, плодящие уинов, которыми набито твое тело, никто не знает. Как они функционируют, неизвестно. Какова их конечная цель, загадка. Сейчас уины восстанавливают поврежденные клетки твоего организма, что чисто теоретически гарантирует тебе личное бессмертие. Но что, если в какой-то момент эти самые уины начнут жрать тебя изнутри? «Прикинь, за сколько часов они съедят все человечество, находящееся в едином информационном пространстве?» «Это похоже на дешевый ужастик. А тебе дорогой нужен? Со спецэффектами?» «Если конечная цель уинов уничтожить нас, не самих уинов, — уточнил Ворный, — а тех, кто их на землю забросил?» «Пусть так, — согласился я. Но почему они тогда сразу не разделались с нами?» Потому что им нужен весь мир. Ворный нарисовал руками большой круг. Вся земля разом. Для того они и прикидываются паиньками, чтобы мы бдительность потеряли и сами горло им подставили. Я усмехнулся. Выходит, Россия – последний оплот человечества? Выходит, что так. Не понял, а скорее всего не захотел понять моей иронии Ворный. Иначе чего бы они так старались к нам пролезть? Кто? «Павел Леонидович, не пытайся ты выглядеть глупее, чем есть», – недовольно поморщился ворный. «Пришельцы?» – кивнул я. «Да кто бы ни был!» – ворный щелкнул ногтем по краю стакана. «Главное, что мы их не звали». «Слушай, может, обыщишь меня?» – дурачись я поднял руки. «Глядишь, где-нибудь под подкладкой найдешь вшитую ампулу со спорами информационных башен». Владимир Леонидович укоризненно покачал головой. «Если бы был способ обнаружить споры, мы бы еще на таможне всех вас проверяли. Но они ж сволочи под что угодно маскируются». «А еще есть старый проверенный способ провоза контрабанды внутри собственного организма», – напомнил я. «Не проходит», – отрицательно качнул головой ворный. «Внутри человеческого организма споры информационных башен теряют всхожесть». «Откуда ты знаешь?» – удивился я. «Дружище!» – усмехнулся ворный. Мы в ГБ не за красивые глаза зарплату получаем. И не в уинах, заметь, а в рублях. Ну, естественно, в чем же еще? Если из денег во всем мире только рубли и остались. Сей факт, Петр Леонидович, установлен научным путем. Опыты ставили. Конечно, вы-то там у себя не додумались. На животных. И на людях тоже. Не только ж ваши туристы к нам приезжают. Наши тоже за кордон ездят. Я вот сам недавно... Да-да, быстро кивнул я. Ездил с детьми в Диккенс Уорд. Говорил уже. А как тебе после этого уины из организма выгоняли? Я что, на идиота похож, обиделся ворный. Зачем же я стану эту дрянь себе по венам пускать? Вот, смотри. Владимир Леонидович достал из кармана и положил передо мной на стол небольшой предмет, похожий на одноразовую зажигалку. Корпус из темно-фиолетового пластика. С одной стороны клапан врезан, с другой откидывающаяся крышка. Под крышкой небольшое округлое углубление, покрытое тонким слоем похожего на латекс материала. Что это? Непонимающе посмотрел я на Ворнова. Контейнер для хранения вашей валюты. Владимир Леонидович взял меня за руку и повернул ее так, чтобы стал виден уин-перстень на безымянном пальце. Точно. Под крышкой контейнера такое же углубление для дозатора, как и на моем перстне. кто то я удивился, когда шофер в такси предложил мне уинами расплатиться. Я вернул ворному контейнер. «Понятное дело», — усмехнулся Владимир Леонидович. «Уины у нас сейчас идут по рублю за штуку». «У нас по два. Поэтому и предлагают, что у нас менять выгоднее». А я думал... Я в растерянности постучал пальцами по краю стола. «Что?» Думал, вы тоже начали уины по прямому назначению использовать. «Да как же мы их можем использовать, если мы вне информационного поля?» Удивился ворный. У нас уины себе по вене только полные деграданты и недоумки пускают. В поисках нового кайфа. Те же глюки, как у тебя, только в более легкой форме. Неужели это кому-то может нравиться? Не зная, я, Владимир Леонидович, решил бы, что шутит. А ты с собой-то не сравнивай, усмехнулся Ворный. У тебя концентрация уинов в крови в миллионы раз выше, чем у наших дуриков. Поэтому и долбит тебя не по-детски. А остальных чего ж тогда не долбит? Ну, в смысле, туристов, которые из-за кордона приезжают. Долбит, только по-своему, улыбнулся ворный. Им уины мозги иначе засирают. Им кажется, что у нас все такой же гадюшник, как и во времена развитого социализма. Помнишь, как у Оруэлла? Три бритвенных лезвия на год, жирные пятна на столах в общественных столовых, перегоревшие лампочки в подъездах. Искажение картины восприятия действительности по полной программе. А знаешь, зачем это нужно? «Зачем?» – спросил я на автомате, хотя думал совсем о другом. «А затем, дружище, чтобы вы, бестолочи закордонные, считали, что мы, русские, живем в бараках, по горло в собственном дерьме, и вытянуть нас оттуда для вас первейшие долги – святая обязанность. Все равно, что китов, выбросившихся на берег, спасать. Сами не понимаем, от чего они на берег выбрасываются, но при этом считаем, что лучше любого кита знаем, что для него благо, а что нет». Люди хватают китов за хвосты и волокут их обратно в море. А вы к нам споры информационных башен завозите, полагая, что тем самым нас от самих себя спасаете. Что, Петр Леонидович, скажи, что я не прав. Владимир Леонидович хотел поспорить. Бывает у него такой настрой. Что ему не скажешь, он тут же в оппозицию. Но меня интересовало другое. Почему же тогда я вижу не грязь и разруху, а нечто вообще запредельное? Я развел руками, подчеркивая свое недоумение. Я сегодня с крапивным кустом ругался. И из телевизора на меня кто-то лез. Все очень даже просто, дружище. Владимир Леонидович посмотрел на меня добрым взглядом врача, поставившего пациенту смертельный диагноз. На тебя эта дурь действует иначе, потому что ты русский. Я родился в Бельгии. Ну и что? Русский – это не национальность и не диагноз. «Русский – это особый стиль мышления и, если хочешь, взгляд на жизнь». «Ты это серьезно?» «Абсолютно. Вы там у себя живете и ни о чем не думаете, только радуетесь, что уины из ваших организмов раковые клетки до да холестериновые бляшки вычищают. А мы у себя, дружище, серьезное научное исследование проводили и выяснили, что уины, помимо всего прочего, воздействуют на мозговую деятельность». «Тоже мне новость!» Насмешливо хмыкнул я. Уины усиливают мозговую активность, повышая уровень интеллекта отдельно взятого индивида и заметно улучшая память. Я, например, дома давно уже не пользуюсь записной книжкой. Все адреса и телефоны держу в памяти. Также они снимают стрессовую нагрузку и депрессивное воздействие отрицательных эмоций. Уины зомбируют людей. Они могут заставить человека видеть то, чего на самом деле нет или вспоминать события, которые с ним не происходили. Кроме того, они влияют на оценочную позицию. В зависимости от обстоятельств, уины могут заставить человека воспринимать одно и то же событие, как со знаком «плюс», так и со знаком «минус». При этом человек уверен в том, что это его собственное мнение. Трудно в это поверить. Трудно, особенно когда в твоем собственном мозгу уины кишмя кишат. Ладно, при чем тут мои галлюцинации? Чтобы понять и оценить воздействие уинов на психику, мы постепенно поднимали их концентрацию в организме испытуемых. Уины – неразумные существа, они действуют в строгом соответствии с заложенной в них программой. Они концентрируются в строго определенных мозговых центрах и либо блокируют прохождение нервных импульсов, либо наоборот усиливают их. Примерно так же воздействуют на мозг наркотические и галлюциногенные препараты, только действие уинов более избирательное. Люди, как выяснилось, реагируют на активность уинов по-разному. В основном можно выделить три типа реакций. Первый тип людей с легкостью отдает свой разум под контроль уинов. Раз согласившись принять мир таким, каким показывают его им уины, они после этого живут спокойно и легко, ни о чем не задумываясь, ни в чем не сомневаясь и не зная проблем. Что характерно, Петр Леонидович, таких людей, как выяснилось, подавляющее большинство. Даже у нас, в России. Поэтому можно предположить, что именно они и являются целевой, так сказать, аудиторией уинов. Люди, относящиеся ко второму типу, пытаются неосознанно сопротивляться влиянию уинов. Это скептики, параноики и конспирологи. Они не понимают, что происходит вокруг, и, чтобы не спятить окончательно, выстраивают собственные, зачастую совершенно бредовые теории. На мозг людей третьего типа уины действуют как галлюциноген. В небольших количествах они вызывают эдакое легкое искажение картины действительности, которая, как правило, кажется приятной и даже забавной. С повышением концентрации уинов галлюцинации становятся все более тревожными и пугающими. В особо тяжелых случаях, как у тебя, Петр Леонидович, видения оборачиваются кошмарами, способными вызвать необратимое поражение мозга. Такое впечатление, что уины имеют установку убивать тех, кто не подчиняется их воздействию. Так что, имея в виду, всякий раз, прилетая в Россию, ты рискуешь, если не жизнью, то уж рассудком точно. И ты говоришь мне это только сейчас, я попытался улыбнуться. И у меня это даже почти получилось. То, что рассказывал Владимир Леонидович, звучало настолько невероятно, что в это невозможно было поверить. Да что там, смахивало на откровенную глупость. Но с другой стороны, майор Ворный был не настолько глуп, чтобы верить в то, что я приму все это за чистую монету. Так чего же он хотел добиться, скармливая мне откровенную чушь? Мы сами только недавно об этом узнали. Ворный передвинул зачем-то недопитую бутылку водки на край стола, как будто это была ладья на шахматной доске. Я проследил взглядом его движения. А при чем здесь водка? Хочешь выпить? Удивленно посмотрел на меня Владимир Леонидович. Нет, я сделал отрицательный жест рукой. Почему водка снимает галлюциногенный накат? Ты про Распутина слышал? Про писателя? Нет, про того, что при дворе Николая II ошивался. Ну, что-то слышал, хотя особо не интересовался. То, что компашка Юсуповская его никак убить не могла, знаешь? Да. А знаешь почему? Почему? Потому что дураки они были все там и к убийству подошли по-дилетантски. Они ему циане стыкали, в пирожное насыпали, а синильную кислоту в вино влили. А надо было все наоборот сделать потому как действие цианистого калия нейтрализуется глюкозой, а синильной кислоты – алкоголем. Ну, я-то не Распутин. Понятное дело, – изобразил усмешку ворны, – спиртовые молекулы воздействуют на те же мозговые центры, что и уины, и даже вытесняют этих тварей с насиженных мест. Вот, держи. Владимир Леонидович кинул на стол блестящую полоску фольги с закатанными в нее десятью маленькими круглыми таблетками. Никакой маркировки на упаковке не было. Это антидот, разработанный в нашей лаборатории. Теперь, как накатит, можешь вместо того, чтобы водку купить, таблетку принять. Удовольствия, понятное дело, никакого, но эффект тот же самый. Я с сомнением покрутил странную упаковку таблеток в пальцах. «Бери, бери», – подмигнул Владимир Леонидович. «В продажу такие не поступают». «Знаешь, что мне кажется странным?» Я машинально сунул таблетки в карман. Не знаю. Говори. То, что глюк на меня накатывает только в России. А что тут странного? Пожал плечами ворный. Оказавшись вне зоны единого информационного пространства, уины в твоем мозгу испытывают резкий дискомфорт и начинают активно понуждать тебя вернуться под сень родных информационных башен. Они стимулируют определенные участки мозга, в результате чего человек начинает испытывать крайне неприятные ощущения. А проявляется это по-разному. Одному кажется, что он попал в Клааку, на другого глюк накатывает. «Логично, вроде бы, но все равно не верю». «А какое это к тебе имеет отношение?» «Ко мне!» – удивленно приподнял брови Владимир Леонидович. «К твоей работе», – уточнил я. «А, ты об этом!» Он вроде как забыл, о чем мы вообще разговариваем. «Информационные башни размножаются либо усами, либо спорами. Усы они больше, чем на километр протянуть не могут». Мы их на санитарном кордоне рубим. Споры могут разноситься ветром на гораздо большее расстояние. Но фокус в том, что развиваться спора информационной башни начинает только когда оказывается в зоне информационного поля. Пусть очень слабого, пусть совсем ненадолго, но именно воздействие информационного поля является толчком к началу развития споры. Без него она просто соринка, мусор. Ты знал об этом? Нет, честно признался я. «Вот видишь», – сукаризной качнул головой Владимир Леонидович, – «мы о ваших информационных технологиях больше вас самих знаем. Ну, скажи мне, куда это годится?» Мне совершенно не хотелось обсуждать этот вопрос. «Меня лично существующее положение дел устраивает», – ответил я в меру конкретно и максимально обтекаемого. «Понял», – кивнул Владимир Леонидович, – «а вот меня нет». Поэтому ты работаешь в Мировом экологическом форуме, а я в Российской госбезопасности. И знаешь, Петр Леонидович, я считаю, что непрекращающиеся попытки нелегально засадить Россию информационными башнями есть не что иное, как диверсия против моей страны. И в меру своих сил и способностей буду с этим бороться. Взгляд у майора Ворнова при этом был такой, что мне захотелось не просто отвернуться, а под стол залезть, чтобы вообще его не видеть. «Ты так это говоришь, будто в чем то меня подозреваешь?» Я посмотрел на бутылку, стоявшую на углу стола. Тянуться далеко, а то бы непременно себе налил. А ворному не стал бы, если хочет, пусть сам себе наливает. «Если бы я тебя подозревал, Пётр Леонидович, то мы бы сейчас с тобой не здесь разговаривали». «Так что тогда?» Ворный оперся руками о колени и медленно поднялся на ноги. Заложил руки за спину, подошел к стене, и стал внимательно рассматривать висевшую на ней репродукцию Провоторова. Мне лично Провоторов нравится, но для гостиничных номеров его картины, на мой взгляд, слишком мрачны. Хорошо, что во время наката я к ней спиной находился. В прошлый раз помнится изображенный на ней жилистый тип пытался мне удавку на шею накинуть. «Ты не допускаешь, что тебя могут использовать?» – не оборачиваясь, спросил ворный. и -ис «Использовать?» – растерянно переспросил я. «Кто?» — Не знаю, — едва заметно пожал плечами Владимир Леонидович. — Использовать? А с какой целью? — Ясное дело, с какой. Ворный развернулся на каблуках, медленно подошел к столу, посмотрел на меня сверху вниз, достал из кармана и протянул сложенный в четверо листок. — Что это? — не касаясь бумаги, вопросительно посмотрел я на Владимира Леонидовича. — Список мест, которые ты посещал во время своих предыдущих визитов, Ты ведь не только с министрами встречаешься, но еще и по стране ездишь. Это моя работа, оценка экологического состояния. Меня, Петр Леонидович, твоя работа не колышет, перебил Ворный. Мне другой факт интересен. В каждом месте, где ты побывал, спустя какое-то время проводилась спецоперация по уничтожению проростков информационных башен. Поскольку я по-прежнему не брал протянутый мне листок, Владимир Леонидович кинул его на стол. «Ты хочешь сказать...» – медленно начал я и умолк. «Ну-ну, продолжай!» – подбодрил меня Владимир Леонидович. Он снова сел и сложил руки на груди. «Нет!» – я покачал головой. «Нет!» – я протестующе взмахнул перед собой рукой. «Я не верю!» «Чему?» Удивленно поднял брови Владимир Леонидович, в результате чего лицо его приобрело выражение крайней наивности. Казалось, обидеть такого человека ничего не стоит, но это было серьезное заблуждение. «Ты обвиняешь меня в том, что я завожу к вам в страну споры информационных башен?» «Не кипятись», усмехнулся Владимир Леонидович. «В этом-то я тебя как раз обвинять не собираюсь». Споры, оказавшиеся вне зоны информационного поля, за 2-3 месяца полностью теряют схожесть. Я думаю, что ты, дружище, можешь являться тем самым катализатором, который пробуждает их к жизни. Я? Каким образом? Пока не знаю, но факты, дружище, это такая штука, с которой трудно спорить. Вот, например, Владимир Леонидович двумя пальцами взял за уголок лежащий на столе листок. Смотри. Апрель позапрошлого года. Ты ездил в Сызрань. Напомни, что ты там делал?» «Проблема с защелачиванием почв», ответил я. «Верно», – улыбнувшись, кивнул Ворный. «Ты там был с компанией наших экологов. Единственный представитель МЭФа, прибывший из-за кордона. А спустя 18 дней, после того, как ты покинул Сызрань, там проводилась спецоперация по уничтожению информационных башен. 23 штуки выкорчевали». «По-твоему, это моя работа?» «Не исключено». «Ну так арестуй меня!» Я в сердцах хлопнул ладонью по столу. «Какого черта?» «Успокойся, Петр Леонидович, пока я тебя ни в чем не обвиняю». «Пока?» «Пока?» «Пока это сколько?» «Это пока нет фактов, подтверждающих твою виновность. Пока я считаю, что тебя используют так, что ты сам об этом не знаешь». «Ты не думай, Петр Леонидович, ты не какой-нибудь уникум». У нас целый список таких же, как ты, ездящих по всей стране послов доброй воли, за которыми тянется след из проростков информационных башен. И что вы собираетесь в связи с этим предпринять? Для начала пытаемся понять, как это происходит. Поскольку сам человек, даже нашпигованный уинами, как подстреленная утка дробью, не является источником информационного поля, «Значит, у него при себе должно быть некое устройство, генерирующее узконаправленный, очень короткий импульс. Будь иначе, мы бы его засекли». «Хочешь обыскать мои вещи?» Я сделал приглашающий жест в сторону саквояжа, который даже не начал разбирать. «Ну что ты?» – укоризненно нахмурился ворный. «Мы ведь доверяем друг другу». Он сделал паузу, как будто хотел удостовериться, что я не стану возражать. «Так ведь, дружище?» «Так», – кивнул я. А про себя подумал. Что он от меня хочет? Почему не говорит напрямую? Что ты сам обо всем этом думаешь? Ничего, качнул головой я. Так-так и ничего. Меня это не касается. Уверен? Да. Ну что ж, Владимир Леонидович вроде как с сожалением развел руками. Ладно, давай свое расписание. Я молча подтолкнул ему папку с программой визита. Майор Ворный раскрыл папку, двумя руками взял лист бумаги с красивой виньеткой. «Ага, значит, на этот раз у нас в плане Облонские болото. Владимир Леонидович глянул на меня поверх края листа. «Не был прежде, в Облонске». «Зачем спрашиваешь, если сам знаешь?» – недовольно буркнул я. «Для порядка», – ответил Ворный. «Я тоже не был. Говорят, красиво там. У тебя копия есть?» Нет. Тогда я сделаю копию и тебе по пневмопочте пришлю. Договорились?» Не дожидаясь моего ответа, да и не нужен он был ему, по большому счету, Владимир Леонидович сунул папку с планом моего визита себе под мышку. «Ну, будь здоров, Петр Леонидович!» Ворный встал и протянул мне руку. «Завтра вечерком я к тебе заскочу, если не против. Лады?» «Лады!» Я приподнялся и пожал майору руку. Владимир Леонидович заговорщически подмигнул и направился к двери. «Да, и вот еще что!» — обернулся он с порога. «Ты с этими типами из зеленого мира. Будь поосторожнее». «В каком смысле?» — не понял я. «Да это я так, на всякий случай!» Владимир Леонидович улыбнулся, махнул рукой и вышел за дверь. Тихонько чмокнул дверной магнитный замок. Я остался один. Один на один с недобрыми мыслями. Разговор с майором Ворным меня совершенно не вдохновил. Я достал из кармана часы. Сухо щелкнула открывшаяся крышка. Маленькая стрелка с завитушками вокруг острого конца подбиралась к шести. Делать было совершенно нечего. Поэтому можно было просто лечь спать и попытаться обо всем забыть.